Глава двадцать вторая. Основание. Шестью днями ранее. Итак, мистер Кайзер, леди Лилид, мистер Шоу. Чем могу помочь вам? Войдя в помещение для приема гостей, спросил Дерик фон Эверштейн, которого чуть ранее представил слуга. Вам уже передали слова этих двоих? Сразу же спросил Кай. «Вы о том, что леди Лилит и мистер Шоу сказали, что следуют за вами?» Сел мужчина напротив Кая и на миг поднял взгляд, посмотрев на стоящих позади парня двух небесных монархов. «Конечно! И хотя эта информация звучала несколько абсурдно, но как предприниматель я все-таки не мог ее проигнорировать. Так чем же я могу помочь вам, мистер Кайзер?» «У меня есть три цели». Первое, я хотел бы, чтобы вы помогли нам организовать мероприятие и пригласить на него лидеров союза, а также глав независимых фракций. Дерек бросил задумчивый взгляд на Лилид. Полагаю, вы хотите, чтобы мероприятие прошло на нейтральной земле восьмого отделения? предположил он. Ведь у матриарха секты восходящие звезды должно быть достаточно ресурсов и влияния, чтобы сделать это самостоятельно. Вы угадали. Кивнул Кай. Это нужно, чтобы увеличить шансы на прибытие гостей. Для чего необходима ваша репутация? Тогда могу ли я поинтересоваться, зачем вам это вообще нужно? Подперев подбородок кулаком, Кайзер посмотрел в окно слева от Дерика, откуда открывался великолепный вид на море. Не буду скрывать, выдохнул он, я победил Лилит и Шоу, сделав их своими последователями. То же самое я намерен провернуть и со всеми остальными правителями Авлеяма, чтобы захватить регион. Невозмутимо и отрешенно поведал парень. Естественно, за исключением восьмого отделения. Воевать с кланом Эверштейн я не намерен. Я рад, что вы это уточнили. Улыбнулся Дерик. Значит, я должен просто предоставить вам площадку для мероприятия и разослать приглашения? А также надежно эту площадку потом закрыть, дабы никто из гостей не сумел покинуть ее после начала. Насколько я знаю, для клана Иверштейн нечто подобное не должно стать проблемой, верно? Вы правы, мистер Кайзер. Но все же я не могу помочь вам во всем. Во-первых, восьмое отделение не может выступить в качестве приглашающей стороны. Это будет противоречить политике клана. Во-вторых. Мы можем гарантировать, что отрежем от внешнего мира то место, где будет проводиться мероприятие. Но об этом гостям должны быть известены заранее. Точнее, они должны дать согласие на это. Понимаю. Наконец, взглянул Кай на собеседника. Первое проблемой не будет. Лилит выступит в качестве приглашающей стороны. Что касается второго момента, то можно ли сделать уведомление косвенным, например? «Если мы напишем в письмах, что нельзя будет покинуть мероприятие до его завершения, то согласитесь ли вы?» «Хм, дайте подумать», – произнес Дерек, пристально посмотрев на Кайзера. «Конечно, вход в помещение может считаться принятием условий, если они были так описаны, но…» Скептически протянул нахмурившийся Сильв. «Впрочем, ладно, хорошо». Мы можем себе такое позволить, резко передумал он. Это замечательно. Тогда следующее, о чем я хотел бы поговорить, это наемники. Мне необходимы пятьдесят мастеров шести звезд, как минимум пиковых элементалистов, поскольку нужны они именно здесь, в Инсулае. Пиковые элементалисты такого уровня – это зачастую основные гении фракций. Их крайне мало среди наемников. стал размышлять мужчина. Небесные монархии тоже редки в силу своей небольшой численности и при этом очень дороги. Однако думаю, собрать столько священных лордов мы сможем. Кивнул он сам себе. Как скоро они вам нужны и на какой срок и для каких целей? Желательно как можно быстрее. Нужны всего на одни сутки. Цель устрашение гостей мероприятия. но в крайнем случае и для битвы с ними. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что до последнего дойдет. Вот как. Но как бы то ни было, при наличии даже минимального шанса на сражение ценник серьезно возрастет. Предлагаю поступить следующим образом. Вы сразу оплатите стоимость их услуг как за участие в боевых действиях, но если таковых все же не будет, то мы вернем вам часть суммы. Справедливо, согласился Кай. Хорошо, тогда сколько будут стоить ваши услуги и как скоро вы сможете собрать такое количество мастеров? Предполагаю, 50 мастеров шести звезд мы сможем предоставить вам уже где-то через четыре, максимум пять дней. Так быстро? Удивился Шоу. Ресурсы и связи клана Эверштейн велики, гордо ответил Дерик. Большая часть прибывающих в миры испытаний истинных претендентов попадают в Феракс, где зачастую начинают свой путь именно в нашей гильдии наемников, крупнейшем объединении вольных мастеров. Поэтому для нас не станет проблемой собрать даже две сотни мастеров шести звезд. В конце концов, подобным гениям обычно нечего делать в Инсулае, поскольку они всегда стремятся к новым вершинам. Я вас понял. Значит, можно будет устроить мероприятие через шесть дней. Как раз к его началу вы и переместитесь уда Воинов. Но что на счет цены? Вы так и не ответили. Да, простите. В общем, аренда зала много стоить не будет. Думаю, можно остановиться на ценнике в сорок пять тысяч арун. Что касается блокировки побега из него, то это уже обойдется вам в полтора миллиона арун. Ну и наемники за священных лордов с как минимум шестью малыми звездами вам придется заплатить по семьсот сорок тысяч рун. Итого тридцать семь миллионов рун за пятьдесят наемников. Если же битва так и не состоится, то семьдесят процентов от этой суммы мы вернем. Вас это устраивает? Названная Дереком цена была невообразимой, практически для любого воина одиночки из миров испытаний. Однако не для Кая. За то время, что Шестой проводил разведку в секте восходящей звезды, его хозяин успел очистить еще шесть китающихся островов, которые Кай не успел защитить. Каждый из которых принес ему в среднем по сорок миллионов фрон. Таким образом, с учетом первого острова у Кайзера сейчас было более 280 миллионов фунтов. Да, кивнул он. Но прежде чем мы заключим договор, я хотел бы поговорить о третьей цели моего визита, а именно о моем желании начать сотрудничать с кланом Эверштейн в области алхимии. Я хочу предложить вам стать моим дистрибьютером на Фераксе и Белуми. Для начала можете ознакомиться с моей продукцией. Протянул Кай пространственное кольцо. Удивленный Сильф принял артефакт, а затем сознанием погрузился внутрь. И там обнаружил свыше тысячи различных препаратов, большая часть которых была определенно лучше существующих на рынке аналогов. Все-таки они были созданы по рецептам божественной империи Бильтейс, которая начала свой путь с крупицы наследия одного из трех сильнейших существ Ойкумены. Конечно, можно было начать продавать данные препараты напрямую через алтарь, вот только это не имело никакого смысла. К алтарям в основном имели доступ лишь главы фракций и высокоранговые старейшины, поэтому там были предоставлены только действительно редкие товары. Обычная же продукция, как и везде, продавалась напрямую через магазины, а именно такую повседневную алхимию и собирался продавать Кай через клан Эверштейн. Самостоятельно же заниматься этим он пока себе позволить не мог, поскольку банально не имел достаточно ресурсов в тех незнакомых мирах. Это потрясающий товар, скорее сказал Сильв, взглянув на Кайзера. Дерик и сам был опытным алхимиком, так что почти сразу в должной мере оценил препараты. Рецепты, лежащие в их основе, определенно созданы выдающимися гениями. А само исполнение однозначно говорит о работе настоящего грандмастера алхимии. Такой товар действительно заслуживает того, чтобы стоять на первых полках торговых лавок клана Эверштейн. Однако, как много этих препаратов вы можете предоставить нам? Если речь идет о небольшом количестве, то смысла в его распространении по Фероксу и Белому нет. Клан сам готов выкупить все препараты, оставив их для личного пользования. Беспокоиться не стоит. Довольно усмехнулся Кай. С количеством алхимии проблем не будет, если найдется достаточно ресурсов для нее. Увы, необходимыми запасами духовных растений я не обладаю. Вот как. Но、ну, думаю, мы сможем решить вашу проблему. Вернул улыбку Дерик. Но это уже не мой уровень, поэтому дальнейшие переговоры придется перенести. Такой вопрос вынуждает меня сперва связаться с верховными старейшинами клана, с одним из которых, вероятно, вы продолжите эту беседу. Понимаю. После этого Кайзер и Дерек вернулись к обсуждению первых двух вопросов и заключению контракта. В конечном счете, спустя сорок минут гости покинули земли восьмого отделения. Лично проводившие Кая Лили Ти Шоу мужчина наконец вернулся в свой кабинет. Приблизившись к большому панорамному окну, он устремил свой взгляд вдаль. Потом Агидры значит, вздохнул Сильф. Откуда он здесь и почему не узнал нас? В разуме Дерека фон Эверштейна сразу же всплыли воспоминания об истории его клана. клана «Глаз Пустоты», немногочисленные выжившие члены которого были вынуждены бежать с древней ужасной войны и вот уже почти как полмиллиарда лет прятаться в мирах испытаний. В те времена их сила делала их важнейшими слугами Лагерта. Благодаря их власти над пространством от них нигде нельзя было спрятаться, и никакие пространственные барьеры не могли помешать клану «Глаз Пустоты» забрасывать войска или боевые артефакты противникам прямо в тыл. Они легко могли путешествовать по Ойкумене в обход любых врат, при этом оставаясь практически полностью незаметными. Их вклад в войну был неоценим. Но когда разрушитель лично решил взяться за предков Дерика, то помощь так и не пришла. Только потом стало понятно, что Лагерд решил принести их в жертву ради победы над Ордроком. Но самое главное... Стянув перчатку, мужчина посмотрел на пятиглазую метку. Ее ему, как и его дочерям, еще в младенчестве перечеркнули специальным божественным артефактом, который снизил их связь с Лагердом до минимума. Как он избавился от этого проклятия! Авлейм – крупнейший остров одноименного региона, расположенного к северу от Великого морского пояса. Когда 15 дней назад кайзер впервые посетил его, желая встретиться с Габом, он даже не подозревал, что так скоро вернется сюда. Тем не менее, это случилось. Пускай на сей раз его цель и количество присутствующих все же сильно отличались. Кай находился в семиэтажной башне, за сутки возведенной силами нескольких священных лордов, что владели элементами земли и металла. Кроме парня здесь собралось еще сорок два воина, двадцать пять лидеров союза, четырнадцать глав ранее независимых фракций, Лилит, а также Шоу и Скайд. что представляли новосозданную морскую торговую компанию, то есть все, кто так или иначе подчинился кайзеру. Что ж, раз все наконец собрались, то можно объявить наше первое собрание открытым. Поднялся со стола парень, осмотрев расположившихся за массивным столом мастеров. Начну со следующего: с этого момента земля, на которой стоит эта башня, полностью переходит в собственность моей организации. Это будет одно из трех моих представительств в Авлейме. Остальные два будут расположены на юге. Одно на Нагате, а второе на одном из островов бывшего картеля. Все эти места свяжут между собой порталами. Возражения есть? «Будет ли какая-нибудь компенсация изначальным владельцам этих территорий?» — спросил один из лидеров Союза. Он хоть и опасался Кая, но трепетать перед ним отнюдь не собирался. В конце концов, среди личностей такого уровня и силы практически не было трусов и слюнтяев. Да, это справедливо, кивнул Кайзер. Изначальные владельцы на год получат скидки на покупку моей алхимии и прочих товаров. Задавший вопрос мужчина недовольно поморщился, но больше ничего не сказал. Раз больше вопросов нет, то перейдем к следующей теме, что определенно волнует многих. продолжил парень к теме пиратов мрачные воины наконец оживились им действительно было интересно узнать про это во-первых земли на юго-востоке Авлеима что ранее принадлежали картелю четырех туманов отныне переходят под управление морской торговой компании тоже касается всех таможенных жителей пространственных артефактов транспортной порталной сети кораблей и прочего оборудования Во-вторых, бывшие третий и четвертый флоты картеля станут во главе МТК в качестве торговых флотов. Как представители региона, я дарую им полную амнистию и разрешение свободно работать в пределах Авлейма, – объявил Кай. Направлением МТК станет торговля, транспортировка грузов и разумных по региону. Думаю, все здесь знают, что использование массивов переноса для путешествия на другие острова. Это довольно дорогостоящий процесс. Что же насчет обычного мореплавания? То оно хоть и на порядки дешевле, однако все же довольно медлительно. С другой же стороны, технологии морской торговой компании позволяют относительно дешево и быстро путешествовать по Авлейму, так что с ними не просто можно сотрудничать, а нужно. Надеюсь, все здесь понимают, насколько это выгодно. Владельцами компании я назначаю Ворона Шоу и Скайдборд. И хотя старые обиды должны быть очень сильны, я все же попрошу забыть о них. Тем не менее, если со стороны упомянутых лиц произойдет нарушение закона, то закрывать на это глаза я не буду. Впрочем, как и на ваши проступки. Значит ли это, что проблем с морскими путешествиями больше не будет? что никто больше не станет прерывать телепортации между островами и нападать на суда?» – спросила крупная воительница из расы асов. «Со стороны МТК и лично Скайт и Шоу – да, но все еще остается угроза первых двух флотов картеля, что в данный момент находятся за пределами Авлейма. Их, как и сам картель, я объявляю вне закона. Если они вернутся, то я разберусь с этой проблемой». «А как же Кналак? Что, если они объявят из-за этого нам войну?» «В таком случае у нас будут ресурсы, чтобы противостоять им», – коротко ответил Кай. «Может, перейдем к теме наших отношений вассалов и сюзерина?» <сосил> – спросил морщинистый седой старик, лицо которого не выражало абсолютно никаких эмоций. Взглянув на него, парень кивнул. «Я как раз хотел поговорить об этом», – сказал он. Все вы уже согласились с моими условиями вассалитета, когда готовились к поединкам. Но давайте пройдемся по основным. Во-первых, дань. Каждый мой вассал обязан ежегодно выплачивать мне одну десятую от заработка своей фракции. Многие кивнули. Этот пункт был четко прописан в условиях, которые они согласились выполнять в случае поражения. Но в каком виде мы должны будем делать выплаты? В основном в рунах. ответил Кай. Если такой возможности не будет, то ресурсами. Но требовать ваших сокровищ и наследия я не стану. Ну и как я уже указал, первая выплата будет ровно через год с момента начала служения. Тем не менее вторую часть дани вы должны предоставить уже сейчас. Я говорю о тысяче талантливых смертных, сотне талантливых заклинателей, как минимум мастеров одной малой звезды. и десятки элементалистов с той же минимальной оценкой. «Надеюсь, каждый уже подготовил этих учеников, как я просил?» Кайзер вновь осмотрел присутствующих. «Правда ли, что вы разрешите им сохранить принадлежность к изначальной организации?» спросил один из них. «Верно, но так или иначе для вступивших ко мне воинов моя организация должна стоять на первом месте». Поэтому, если им придется выбирать, то приоритет будет на моей стороне. Также им будет запрещено делиться тайнами, знаниями и прочей информацией, что они получат у меня, с кем-либо извне. Пожалуй, это справедливо. В связи с этим я также хотел бы предложить и присутствующим вступить ко мне, как это уже сделала восходящая звезда Лилит и Ворон Шоу. Но сразу предупрежу, что даже небесным монархам придется пройти вступительное испытание. Кайз замолчал, устремив взгляд на своих вассалов. Некоторые из них начали отводить глаза, но большинство просто молчало. Они и так уже стали слугами, поэтому никто не желал сковывать себя еще большими обязательствами. Сперва требовалось узнать, что вообще из себя представляет организация их необычного сюзерена. И уже только потом принимать решение. Но внезапно одна рука поднялась. «Я готов попробовать!» Твердо глядя к Айзеру в глаза, произнес Шань У. Шокированные лидеры Союза уставились на молодого магистра Ордена Первородных Стихий. Множество мыслей пронеслись в их головах, но никто даже не заподозрил, что двигало парням чувство вины, а не желание выгоды. Шань У до сих пор корил себя за то, что проиграл Кайзеру и не освободил всех, а также за то, что допустил проникновение чужаков в пещеру Габба. Теперь же он был вынужден отправить в неизвестность более тысячи членов своего ордена, что некогда доверились ему. Именно поэтому он решил отправиться следом. Впрочем, парень все-таки немного себя обманывал. Небольшой интерес к фигуре Кайзера все же затаился в его душе. А у паренька-то яйца есть, усмехнулся Ворон, в отличие от кучи дряхлых стариков. Шоу, не нужно грубить своим союзникам, зиркнул Кай на небесного зверя, а затем повернулся обратно к Шань У. Хорошее решение. Уверен, ты легко пройдешь испытание. Что ж, раз данными вопросам разобрались, то идем дальше. «С этого момента я запрещаю любые конфликты на территории Авлейма. Мои вассалы не могут воевать друг с другом. Лилит, это касается и тебя». «Хорошо», – равнодушно пожала плечами девушка. В ту же секунду послышался громкий вздох облегчения главы клана лесного воителя, который уже практически проиграл войну секте восходящей звезды. Пожалуй, в данный момент он больше всех выиграл от того, что Кай стал правителем региона. Регулировать же отношения между вами будут согласно этому своду законов. Появившиеся перед Кайзером свитки он распределил между вассалами с помощью поля превосходства. В случае их нарушения последует серьезное наказание, вплоть до смерти. Заниматься охраной порядка во Влейме будет моя организация. Она же выступит и в качестве верховного суда. Но вмешиваться в ваши внутренние дела я не стану. Единственное, я запрещаю вам практиковать, поддерживать или покрывать тёмные искусства. А также требую способствовать развитию своих фракций, чтобы они соответствовали общему уровню. Саботаж недопустим. Я намерен возвысить мощь нашего региона, чтобы он сумел сравниться не только с краем и тиром. но и даже с известными организациями других миров. Так что я готов помочь в развитии вашим фракциям посредством различных взаимовыгодных отношений. Но для этого каждый из вас должен принять к себе по одному моему клону и назначить его как минимум старейшиной. Они позволят нам сотрудничать гораздо эффективнее и быстрее. Через них вы сможете легко заключать сделки с моей организацией, обсуждать серьезные вопросы. Узнавать важную информацию, передавать дань и договариваться о внеплановой отправке учеников, если появится желание. Сразу после этого позади Кая открылся портал, откуда вышли сорок два клона, что быстро разошлись по залу, встав позади каждого из васалов. Лилид тоже не стала исключением, поскольку чуть ранее Кай отозвал шестого из секты Восходящей Звезды. Решив заменить его новым недавно размороженным двойником. Что касалось Шоу и Скайт, то хоть они и представляли одну организацию, но внутри она все-таки оставалась разделена на две части, так что и клонов к ним подошло столько же. Могу ли я узнать, что именно вы подразумеваете под развитием наших фракций? – спросила одна из немногих женщин в зале. Для начала. Все вы можете покупать у меня высококлассную и качественную алхимию, а также прочие стандартные товары на максимально выгодных условиях, что даст вам серьезное преимущество. Кроме алхимии, я готов продавать вам еще и различные технологии массивов и артефактов, которые не будут уступать кналаковским, многие тайные знания о душе и развитии, уникальные ресурсы, определенные редчайшие алхимические рецепты. и даже некоторые семитомные техники. Ну и в конце концов, я наверен организовать через морскую торговую компанию закрытый аукцион для моих вассалов, где время от времени будут выставляться еще более ценные товары. По мере того, как Кай описывал все бонусы, многие присутствующие изумлялись все сильнее и сильнее. Некоторые и вовсе не могли поверить своим ушам. «Вы действительно готовы поделить...» «Продать нам все свое наследие?» Задал некто закономерный вопрос. Все здесь прекрасно понимали, что без невиданного, а может и вовсе божественного наследия, появиться такой воин, как Кайзер, точно не мог. Поэтому в ценности его предложения никто не сомневался. «Я ведь уже сказал, что намерен возвысить Авлейм, ибо это выгодно и мне. Чем выше будет средний уровень воинов нашего региона...» Тем, соответственно, сильнее и богаче будет моя организация. Но не заблуждайтесь. Пусть эти товары и могут показаться вам чем-то невероятным, чем-то, что для вас лежит на совершенно ином уровне. Но то, что я предлагаю, лишь незначительная крупица моего наследия, которую не жалко продать ради долгосрочной выгоды. В конечном счете те, кто вступит ко мне. получат на порядок более качественные возможности и знания». Улыбнулся парень, подмечая реакцию присутствующих. «Что ж, напоследок напомню, что в случае войны или другой критической ситуации вы должны будете предоставить мне максимум войск и ресурсов. Естественно, я не собираюсь втягивать регион в конфликты, однако уже сам факт объединения Авлейма может доставить мне и вам проблемы». Имейте это в виду. На этом собрание завершилось, и Кайзер велел всем выйти из башни и подготовить будущих членов его организации к телепортации. Мастера не стали противиться. Покинув здание, они переместили выбранных заранее воинов из хранилищ. Посреди пустынных заснеженных гор буквально за секунды образовалась целая армия. Тем не менее никакого хаоса не было. Напряженные, но держащие себя в руках воины, организованным ручейком хлынули в башню, откуда крупными партиями сразу перемещались на Кайзерс Арк. Подготовленный заранее массив переноса бельтеского происхождения легко справился с такими нагрузками. В итоге уже через тридцать минут возле башни никого не осталось. Ступив на песок крупнейшей тренировочной площадки, где еще совсем недавно происходили его жестокие бои против Рагнара, Ньяка, Хира, Анатаса и Рона, Кайзер улыбнулся и поднял голову. Его пронзительный взгляд упал на молчаливые ряды огромных трибун, где нынче расположилось более сорока шести тысяч разумных. Всех их, худших и лучших. Их собственные фракции решили сбагрить парню в качестве дани. Однако это ничуть не оскорбляло и не злило его. Кайзер наоборот усмехался, радуясь первым членам своей организации. Может, они и не были самыми талантливыми агентеев так и вовсе никто не предоставил. Но он почему-то ничуть не сомневался, что здесь, на Кайзерс Арке они обязательно станут грозными воинами. Ну или умрут. Без этого все же никуда. По арене вдруг прокатился гул тысяч голосов обеспокоенных воинов, как только появился мечник. А но и не странно. В конце концов большинство присутствующих было детьми десяти-тринадцати лет, мнение которых даже не спрашивали, прежде чем отправить сюда. Их судьбу решили другие. В отличие от заклинателей и элементалистов им даже подробно ничего не объяснили. По своей воле здесь вообще присутствовали всего лишь одиннадцать мастеров: Яка, Рагнар, Хира, Рон, Анатас, Шоу, Шань У, а также Лилид и трое ее старейшин, прошедших проверку Кая. Оглянувшись, Кайзер стал неспешно взлетать при помощи поля превосходства. Это серьезно шокировало молодежь, поскольку все они знали, что в Инсулаи даже небесные монархи не могут летать, а использование техник или артефактов для этого создало бы достаточно сильные колебания энергии, что почувствовали бы даже зеленые новички на пути развития. Крыльев же у Кая определенно не было. Поднявшись на высоту сорока метров и повиснув прямо под зенитным солнцем. Он полностью сконцентрировал на себе внимание публики. Меня зовут Кайзер, и с этого дня я ваш новый повелитель, предводитель и защитник. Прогремел мощный голос парня, заставляя многих благоговейно затряпять. Некоторые, возможно, это уже знают, но я одолел глав в ваших фракциях и подчинил их. Секта восходящей звезды. Кортель четырех туманов, Союз Северных островов и независимые ранее фракции, все они проиграли. В нынешний момент моя власть распространяется практически на весь регион. Что же касается вас, то вы дань мне. Вам суждено стать первым поколением моей организации. Гнновение спустя трибуны засветились. Массив, над которым Яка и Улу работали все последние дни, активировался, направив энергию прямо на воинов. Смертные и даже заклинатели с элементалистами воспротивиться этому не смогли, а более могущественные воины были заранее предупреждены. Вскоре задача была выполнена. На тыльной стороне ладони каждого присутствующего появилась лежащая, светящаяся фиолетовая восьмерка. земной символ бесконечности. Да, изначально Кайсняка решили отказаться от татуировок, однако впоследствии парень передумал. Во-первых, это все же был знак статуса. Кайзер стал правителем Авлеима, так что члены его организации тоже будут считаться элитой. В этом он не сомневался. Поэтому им требовалась возможность в любой момент быстро продемонстрировать свою принадлежность. Во-первых, даже если на Кайзерс Арке можно было обойтись без статуировки, дабы взаимодействовать с массивами, артефактами и прочими инструментами, то за его пределами, например, в трех башнях представительствах, это уже не работало. Ну и в третьих, идея вложить в статуировку дополнительные умения, которую Кай подсмотрел в секте восходящей звезды, сильно заинтересовала его. В итоге парень попросил Няка вложить в эту лежащую восьмерку пять способностей: защитную, боевую, целительную, спасательную и транспортную, а также довольно большой пространственный карман. И благодаря ее навыкам творца массивов, а также помощи Улу и знаниям множества плетений Кайзера, способности татуировки удалось сделать гораздо более могущественными. чем у ее аналога в той же секте Релид. По сути, только что каждый на трибунах словно получил целый набор артефактов, которые позволяли использовать семитомные техники пика императорского ранга. Исключения не было. Обычно сила татуировки зависела от силы непосредственно самого воина, потому тем же смертным другие вживляли татуировку максимум золотого ранга низкого качества. Более сильную они банально не могли потянуть, ведь в конечном счете для своего функционирования татуировка брала энергию прямо из тела, а у какого воина ступени закалки тела могло бы хватить ки на использование техники императорского ранга. Однако Кайзер смог найти решение этой проблемы, использовав свое умение подчинять любую нейтральную энергию навыки воли, законы пути пространства и концепцию Ян. С их помощью он научился создавать сверхплотные нано-кристаллы, которые не разрушались из-за внутреннего давления, а могли существовать долго и стабильно. Собственно, они и были помещены в татуировки всех тех, кто пока не мог позволить себе подобные траты Ки. Впрочем, это еще не означало, что новички теперь могли спокойно начать использовать столь могущественное оружие. Все они пока не заслужили доверия Кайзера. Так что имели возможность пользоваться лишь хранилищем. Остальные же способности татуировки они могли применить лишь после разрешения вышестоящих лиц. И даже когда они пройдут все испытания, став в итоге полноценными членами организации, то в безопасных местах, наподобие города, татуировку все равно никак не смогут применить. Улу будет тщательно это контролировать. Да и духовные контракты, которые всем нам вскоре предстояло подписать, не позволят использовать эту силу просто так. К слову, новая татуировка никак не конфликтовала с уже существующими. Конечно, сейчас она скрыла их, но во твоины могли легко изменить это, спрятав символ бесконечности и явив метку своей начальной организации. Спустя минуту, когда все уже точно ознакомились с татуировкой и ее меню, Кайзер наконец продолжил: «Как вы могли заметить, большая часть функции татуировки все еще заблокирована. Чтобы исправить это, вам нужно погрузиться сознанием в ее пространственный карман и достать оттуда свиток. Это духовный контракт, который необходимо подписать. Прочтите его.» И вновь тренировочная площадка погрузилась в тишину. Несмотря на то, что ранее Кай говорил в шоу про отсутствие необходимости в клятвах и духовных контрактах, речь тогда все же шла о кое-чем другом. В тот момент парень предлагал Ворону стать его личным последователем, а не присоединиться к организации. Если бы небесный зверь и дальше желал полной свободы, то сегодня здесь бы не присутствовал. Но лучше познакомившись с Каем, а также начав проходить курс исцеления астрального тела, Шоу все-таки решил не только следовать за ним, но и присоединиться к его фракции. Все же это определенно сулило ему гораздо большие возможности. Поэтому, если для принятия в личные последователи Кайзер был готов довериться обычной словесной клятве, раз уж признал его. то вот допускать к тайнам целой организации кого-либо просто так он не желал, ибо в первом случае гипотетическое предательство могло нанести урон только самому Каю и его близкому окружению, а во втором целой фракции, так что требовалось разграничивать эти понятия. Ладно, если бы организация состояла исключительно из одних только последователей, однако все-таки это было невозможно. Поэтому Кайзеры подготовил более сорока тысяч духовных контрактов, которые один из артефактов Савана усилил мощью божественных частиц. Текст почти всех договоров был идентичен, но десять все же отличались. Это были свитки тех, кто самостоятельно пришел сюда, естественно, за исключением Шань У, которого еще только предстояло испытать. Господин наследник. Раздался в голове парня голос хранительницы. Все свитки подписаны. Отлично. Мысленно кивнул Кай, а затем стал массово притягивать к себе духовные контракты, легко вырывая их из рук воинов. Поздравляю, только что вы официально стали представителями нижнего ранга, послушниками. Завершив процесс сбора свитков, произнес Кайзер. И это касается практически всех, даже истинных мастеров. Бросил он взгляд на помрачневшего Шань У, который являлся магистром одной из могущественных фракций региона. Но все же в отличие от смертных, путь к следующему рангу вы пройдете значительно быстрее. Изначально, только попав в этот мир три с половиной месяца назад, Я набирывался создать обычную секту, дабы банально использовать ее для решения своих проблем. Но со временем мое мнение менялось, и в конечном счете я решил оставить здесь после себя нечто большее, чем очередную стандартную организацию. Решил создать полноценную философию. Взяв небольшую паузу, Кай осмотрел молчаливые трибуны. Казалось, в этот миг его неестественные фиолетовые глаза стали еще ярче, стали будь-то бы глядеть каждому прямо в душу. Вот почему мне не нужны просто мастера боевых искусств, а нужны именно воины. Но воины это не те, кто владеет силой или готов убивать, и не те, кто умеет воевать или хорошо сражаться. Мало только встать на путь развития. Чтобы начать считаться воином, настоящим воином. Волей, вкладывая в свои речи максимум эмоций и даже образы, Кай всеми силами старался донести до послушников смысл своих слов, и у него действительно получалось. Пламя воодушевления стремительно разгоралось в сердцах многих присутствующих. Ибо воин – это тот, кто всегда готов идти вперед. Защищать дорогое и брать на себя ответственность за свои поступки. Воин – это тот, кто ищет, тот, кто стремится к совершенству во всем и всегда. У воина могут быть цели и желания, но его путь никогда не закончится. Воин всегда будет идти вперед. Это его вечное странствие, его вечный путь. Надеюсь. Рано или поздно для каждого из вас это станет чем-то большим, чем просто слова, а все вы станете воинами, станете служителями храма Вечного Пути.